Глава 30. Яромир и Мирояр. Помыслить невозможно другой мир. Мирояр, конечно, про всякое читал, и попадались ему сказания, что Диак, кроме их земли есть другие, и средь звезд, и среди времен, но чтобы на веру это принять, нет, не мог. Но вот ведь сидит перед ними живое чудо. Дома бывают высокими, в десятки этажей, то есть, ну, Аглая, так Огонек себя назвала, двинул рукой ввысь. «Жилье», — подсказал Мирояр. «Да, одно над другим, и так больше сотни. Но это не во всех княжествах, то есть странах. Есть очень бедные». И девица примолкла. Но Мирояр был на это не согласен. «Чем еще твой мир отличен? Расскажи». «Да хватит ее мучить», — вступился Иеромир. «Девка сама не своя, пусть выдохнет маленько». И в кои-то вики брат отступил, смутился даже. «И то верно». Пробормотала, оглаживая бороду. Ну уж больно занятно слышать. Еще бы. Яромир и сам до сей поры себя за руку щипал. Не спит ли? Одно дело, когда вражба голову дурит или в сердце чувство бередит. Совсем другое душу из нового мира привесть. Но, надо сказать, Яромир был доволен случившимся. Эта агния нравилась ему куда больше прежней. Да и брату тоже. Вон как старательно принялся мастерить ложе, чтобы пышнее было и мягче. Когда все было готово, поманил девицу к себе. «Иди сюда, отдохнуть надобно». «Мы ну построжим», — добавил Яромир. Огня мотнула головой. «Лучше уйдем». И покосилась настоявшая позади каменные столбы. Но Яромир более не чуял от них волшбы, равно как и Мирояр. Пропала богиня-огонек. Нет ее в мире живых. «Должно быть, яблоками побежала лакомиться. Или хвастать». Агния недоверчиво поджала губки, но спорить не стала и подошла к Настилу. «Недолго отдохнем. Нам ведь пора в Яйвград». И вздохнула. А Мирояру будто когтем по сердцу царапнули. Печально девица, того и гляди, слезы хлынут. Неужто ей так хотелось вернуть силы? Об этом и спросил. Огонек замялась, отвела взгляд, а ему без слов понятно стало. «Ты обратно меняться захотела» поэтому ладу искала. Брат тут же оказался рядом, оскалил клыки. Но девица не испугалась, наоборот даже. Конечно, хотела. А вы бы не хотели, если бы попали черт знает куда? Ни канализации, ни интернета, ни электричества. Да в моем мире можно было в этот же день на другой конец света попасть и целую купальню воды набрать без ведер, теплую, а одежду сделать чистой, даже ни разу руки не замочив, а пищу согреть без огня. «Вот, значит, как», — взревел Яромир. «О своей сытой жизни пеклась. Теплая вода обратно манила». А Веда обессиленно прикрыла глаза. «Нет, Яромир, в родном мире я не была пленницей. Сама выбирала, с кем мне общаться и за кого идти замуж, родить детей или остаться бездетной, работать или вести хозяйство. У наших женщин есть права, у наших тоже», — не выдержал Мирояр. Но Огонек ответила горькой ухмылкой. «Разве?» «Например, выставить мужа вон, если он руку поднял или бабу на стороне завел?» Мирояр принахмурился. «Что значит вон выставить?» «Это ведь муж, а вот наказать можно». «И как? Самой ударить или к любовнику сбегать?» «Да ее же виноватой сделают, еще розгами всыплют». «Нет, Мирояр, ваши женщины терпят, а наши уйти могут. Даже просто потому, что разлюбили, и закон будет на их стороне». «Распутство», — фыркнул Яромир. «Равенство», — возразила Агня, «Что мужчине можно, то и женщине позволено. Учиться, работать, жить с кем захочется или вообще одной в свое удовольствие. Все это справедливо». «Да какая это справедливость? Одна дурость. Разве может женщина меч взять? Или править землями?» «И ты так жила, значит?» «Ну да. Выучилась читать, писать, пошла на работу. Мужиков сколько было», — перебили братья. Аглая нехорошо прищурилась. А это уже мое дело.